Глава 9: «Скрывать не стану, я был рад видеть знакомого человека в рейде. Искренне удивился, когда застал его в одной из квартир. Но в тот же момент атаковали и сомнения. Если он такой слабосильный, то почему снова отправился в рейд? Я ведь убил его друга, с которым он появлялся в прошлый раз. Значит, больше некому заставлять это делать». А будь он и правда невинной овечкой, что только ото всех прячется, ни за что бы не вернулся сюда по своей воле. Пока мы перекидывались словами, я просканировал его. Объект — человек, уровень — семь, класс — маг барьеров, обычный. Далеко не маленький уровень, довольно хороший защитный класс. Стал бы человек с такими силами трястись от страха, отдавая потенциальные очки другому человеку. Верилась в это с огромным трудом. Но так как я еще не до конца потерял веру в людей, решил проверить это. Подставиться, повернуться к рыжему спиной, сделать вид, что ни о чем не подозреваю. Сказал ему, что засек врагов и вышел из квартиры. Не оборачиваясь, медленно шел вперед. Очень при этом надеясь, что я понапрасну подозреваю старого знакомого. При этом все же внимательно слушал. Я ведь спас его от смерти. Не может же он поступить со мной так под... П-прости. Оказывается, может. Вот черт. С обидой в сердце я перекатился в сторону и тут же бросил один из ножей в руку Рыжего. Лезвие воткнулось ему в кисть, и парень выронил пистолет, вскрикнув от боли. «Шаг сквозь тень!» Оказавшись за спиной, обхватываю его шею и тащу обратно в квартиру. Закрыв за собой дверь, швыряю к стене. Рыжий ударяется головой и хватается за нее. Начинает хрипеть. «Да как ты посмел?» Спрашиваю я, медленно идя в его сторону. Кручу в руках ножи, не отрывая взгляда от когда-то хорошего парня. Или он всегда был таким? «Неужели тебе самому не противно быть такой гнидой?» Он вдруг вскидывает руки, и вокруг него появляется толстенный энергетический барьер. Разительно отличается от тех, что обычно делает Алена. Этот намного мощнее, да и выглядит как-то лучше, целостнее. Настоящая броня, а не просто утолщенное энергетическое стекло. Вот что значит классовая специализация. Думаешь, сумеешь этим от меня защититься? Сажусь на корточки в метре от парня. Прости, пожалуйста, шепотом произносит рыжий, боясь поднять на меня глаза. Он трясется, напрягается всем телом. Видимо, надеется, что я не смогу пробить эту штуковину. Ты уже обречен, киваю на его кисть, в которой полминуты назад побывал нож. Мои лезвия смазаны смертельным ядом, и чем дальше, тем тебе будет хуже. Через пару минут ты умрешь, так зачем прятаться? Лукавлю, конечно. Ибо смертельный яд отнимает лишь двадцать процентов здоровья. Но рыжий, кажется, поверил мне. Вот блин, восклицает он и прижимает руку к груди. Левой продолжает поддерживать энергетический щит. Извини, я не хотел. Правда, у меня не было другого выбора. Пощади, я не хочу умирать. Зеленые глаза намокли, щеки раскраснелись. По руке от ранения спешно расползаются черные пятна. Вот он какой, смертельный яд. Так и знал, что подобную банальщину прогонишь. Пощади, я не хотел, не было другого выбора. Тьфу, харкаю прямо на барьер. Но это правда, мямлит он. Правда? А мне кажется, все намного прозаичнее. Просто ты увидел меня в конце коридора и решил притвориться невинной овечкой. Подумал, что все случится так же, как и в первый раз. Но только теперь с пулей в моем затылке. Я прав? Нет. Ты уверен? Вскрикиваю я и получше замахнувшись пинаю щит. Его сотрясает и по поверхности даже пробегает небольшая трещинка. Правда, она лишь на верхнем, самом тонком слое. А таких с десяток. Ого, черт. А он реально крепкий. Чувствую, чтобы пробить его быстро, мне придется использовать огненные усиления. Ну или долбиться таким же образом пару минут. «Все не совсем так. Да, я сразу понял, что это ты, но... Пойми, ведь какие гарантии, что ты оставишь меня в живых? Все-таки в подобных местах никто никого не щадит, а в честном бою я бы с тобой никак не справился. Поэтому и решил таким образом спасти себя». В принципе, звучит логично и правдоподобно, но главная загвоздка в том, что я и правда не хотел его убивать. Не рыпайся он, на полном серьезе так бы и оставил его в этой квартире, а сам отправился бы убивать других. Но нет, он все равно решил убить меня, подлый крысеныш. Улыбаюсь. У тебя был шанс, но ты его благополучно просрал. «Ну, пожалуйста». По щекам рыжего бегут слезы. «Прошу тебя, не убивай. Мы больше никогда не увидимся, обещаю. Я убегу и забудем друг о друге. Давай, умоляю». Хм, щурюсь, разглядывая все больше разрастающиеся черные пятна на дрожащей руке. Парень тоже косится на них. Хорошо. П Правда? В глазах на секунду промелькнула надежда. У меня есть противоядие. Призываю из инвентаря один из своих эликсиров. Выпьешь его, и яд нейтрализуется. Тогда будешь жить. Спасибо большое. Рыжий вытирает слезы и хлопает глазами. «Обещаю, ты больше никогда меня не увидишь. Я перестану ходить в риды и заживу честной, справедливой жизнью». «Да-да», — утомленно киваю. «Верю, давай уже. Убирай свой щит и выпей эликсир, а то через минуту помрешь». Рыжий дергает левой рукой, и энергетический барьер растворяется. Он, одновременно плача и улыбаясь, тянется за эликсиром. Я медленно протягиваю его рыжему. Сантиметр за сантиметром. В последний момент расслабляю пальцы, и колба разбивается об пол. Упс, разбился. Вот так невезение. Желтоватая жидкость растекается возле ног недоуменного парня. Это никакое не противоядие, а обычный эликсир энергии. Жалко, конечно, тратить его впустую, но не смог удержаться, чтобы не поиздеваться над этим идиотом. Точным ударом перерезаю рыжему артерию на шее, и он, хватаясь за горло дрожащими руками, падает на спину. Он даже удивиться и осознать случившееся не успел. Хрипит в предсмертной агонии. Хватаю рыжего за грудки и выкидываю в приоткрытое окно. Предателей не прощают. «Алена, а ты чего такая счастливая?» — спрашивает Оксана, попивая кофе напротив дочери. «Давно не видела тебя такой». «Ну...» Щеки Алены мигом порозовели, и она отвела взгляд. «Просто радуюсь, что мы прошли рейд». «Ну, прошли и прошли», — произносит Леонид с дивана. «Чего бубнить-то?» «Кстати, а где спрашивает Петя, оглядываясь. «В последний раз его ранним утром видела», — отвечает зевая Лера. Она сидит возле небольшого зеркала и обводит губы блестящей помадой. Вместе с Аленой откуда-то шли. «С Аленой шли?» Подозревающим голосом произносит Оксана и из-под лобья глядит на дочь. «Не поняла. Что это у вас за дела такие по утрам? Или по ночам?» «Падла рыжая! Она это специально?» Подумала Алена, но ответила не так агрессивно. Вернее, ничего не ответила, а лишь тихонько что-то промямлила. «Кстати!» В гостиную вдруг заходит Сергей и обращает внимание к себе. «Хух!» Выдыхает Алена и стирается солбопот. «Спасибо, пап, как никогда вовремя!» «Петрович, ты уже сказал им о ночных гостях?» «Что еще за гости?» Заинтересовался Петя. «Опять городские кланы? Я пропустил махач?» «Не, не говорил». Ответил старик, что зачем-то приседал на своих роботизированных ногах в углу комнаты. Приезжали там одни. Сергей садится на стол рядом с дочерью и обнимает ее за плечи. Тверские. Предлагали к ним в клан вступить. Мол, такие мы хорошие и поможем Москву победить. «Сейчас что, XIV век?» — усмехнулся Леонид. «Эти все никак власть поделить не могут». «Ты о чем?» Петя понимающий уставился на интеллигента. В четырнадцатом веке началась так называемая борьба московских и тверских кнь. Начал было очкарик, но его перебил Леонид. «Ой, можешь даже не стараться что-то ему объяснить!» «И что вы решили?» — повысила голос Оксана, чтобы очередные подколки между двумя великовозрастными дураками не переросли в ругань. «Пока что думаем!» — пожал плечами Сергей. Зодиак сказал, не нужно спешить с этим. «Я согласен». «Я тоже согласен» отозвался Петрович, теперь приседающий на одной ноге. «И правильно, на кой нам другие кланы сдались?» нахмурился Андрей. «Сами со всем справимся?» «А этот опять бахвалится!» закатила глаза Алена и, скинув с себя отцовскую руку, побрела к себе в комнату. «Зато потолки в чужих домах не проламываю!» По лицу Андрея расползлась едкая ухмылка. «Что ты сказал?» Покончив с рыжим предателем, я отправился дальше. Предварительно взглянув в окно, понял, что нахожусь на последнем, пятом этаже. Отлично. Значит, буду постепенно спускаться ниже и убивать все новых и новых врагов. А враги здесь все. От монстров и до людей. Доверять нельзя никому, кроме моей группы. И так как они сейчас в деревне, то... Нож слетает с руки и, промчавшись возле зеленых оручьих шей, возвращается обратно. Орки, все пятеро лишившись голов, синхронно падают. Вот. Отлично, теперь прицельный бросок работает. Сзади подбирается сразу десять серокожих. И снова запустив нож, убиваю одну половину, а вторую режу вблизи. Хм, а комбинировать это дело довольно удобно. На шум с лестницы прибежал какой-то здоровяк с длинными волосами, похожий на дикаря. Попытался запустить в меня огненным кольцом, но быстрее лишился печени. Из туалета выпрыгнул весь испачканный кровью невысокий парень. От него в мою сторону устремилась черная, дурно пахнущая энергетическая волна. Ого, это что еще за класс? Неужто отродье демонов? Но не успев просканировать его, попадая ножом точно в глаз... Приблизившись, перерезаю глотку. Блин, весело, ничего не скажешь. И это я еще невидимость или какие-нибудь усиления не использую. Сполна хватает и обычных ножей, покрытых ядом. Из квартиры выходит еще один самоубийца. Да не один, а с двумя здоровенными зубастыми псами. Какие-то адские гончие, не иначе. Даже рога из макушек торчат. Видимо, подчиняются этому мужику. По коридору проносится громкий скулеш и псы падают с отрубленными головами. Следующим ударом бью их хозяину прямо в сердце, и он падает рядом с ними. Неплохо я разогнался. Ну-ка, чего там по рейтингу? Количество убитых врагов — 123. Место в рейтинге — 5. Неплохо, но все еще недостаточно. К слову, когда я выглядывал в окно, то заметил, что доступное на улице пространство слишком маленькое. Буквально несколько метров. А дальше растет огромное силовое поле, огораживающее локацию. Значит, такого количества монстров, как в разрушенной школе или на перекрестке, не будет. И оно даже лучше. Значит, убью как можно больше людей, не размениваясь на серо-зеленокожих и прочий мусор. Таким образом, вычищая этаж за этажом, я добрался до первого... Здесь, судя по всему, если я никого не пропустил, собрались оставшиеся участники. Выглядываю из проема и тут же ныряю обратно. Рядом со мной проносится огненная волна. Да такая мощная, что стены затряслись. Какого черта? Немного подождав, выглядываю еще раз. Вижу девушку, левитирующую под потолком с двумя автоматами. Рядом с ней стоит парень со злобленной рожей и покрытыми огнем руками. Ага, еще одни старые знакомые.